Хардари это был тяжелый день для всей империи Хардари, день траура. В этот день все Хардари, и родственники погибли во время многочисленных конфликтов с исконным врагом архами. Приходили к различным обелискам, где оплакивали погибших, таким образом давая понять, что их подвиг не забыт. Даже молодой император не мог избежать участи присутствовать при этом возле такого же обелиска, расположенного недалеко от могилы его деда. Надо ли упоминать то, что на самом деле могила его деда была всего лишь бутафорией? В этом довольно крупном каменном мавзолее не было тела старого императора, ведь он погиб, спровоцировав бой со стероидом Ульем Архов. Тогда от него, как и его боевого товарища, практически ничего не осталось. Старики пошли в свой последний бой на старом, практически списанном корвете. У них не было ни единого шанса, и именно поэтому император пошел на Тарна. После этого боя пограничники смогли собрать только несколько страшно изувеченных кусков металла, оставшихся от этого корвета. Именно эти останки и находились в могиле императора, как память о его гибели. Ниже имени самого императора на надгробии было вписано также имя Черного легионера, который продолжил свой путь, находясь в корвете в кресле пилота, Немного впереди оператора огневых систем, обязанности которого в том бою взял на себя старый император. Таким образом, этот старый Хардери выполнил свой долг, погибнув на сотую долю секунды раньше, чем император. Но сегодня вспоминали всех. Многие богатые кланы, чтобы не находиться среди простых Хардери, сделали копии подобных обелисков возле собственных резиденций. И поэтому могли спокойно вести себя так, как им хотелось. Император же не мог себе подобного позволить, ведь в такой день он должен был быть вместе с народом. Именно поэтому молодой император, одев старенькую солдатскую форму без каких-либо знаков различий, пришел к огромному каменному обелиску, возле которого в позе глубокого горя застыла молоденькая хардари. Судя по тем словам, которые шептала девушка, было понятно, что ее горе безмерно и продолжает увеличиваться. Аккуратно прислушавшись к ней, молодой император понял, что у этой девушки не осталось абсолютно никого. Единственными ее защитниками были старый отец и брат, который служил в гвардии. Не так давно пришло известие о том, что он погиб при помощи тому самому поющему, которого так спешили спасти Серпентейры. Молодой император почувствовал укол совести, ведь это он отправил ее брата на верную смерть. Он только хотел приблизиться к этой девушке, чтобы высказать ей хоть какое-то сочувствие или оказать какую-либо финансовую помощь, как ситуация стала очень резко меняться. Поблизости появились несколько хардари, принадлежащих довольно сильным и могущественным кланам. Что и говорить о том, что если бы император сейчас был одет соответствующе и носил на себе регалий императорского дома, они бы не позволили себе того, что делали сейчас. Но так как он был одет в обычную солдатскую форму ветерана, эти молодые хардари, которые еще даже ни разу в глаза не смотрели опасности во время военной службы, решили, что им все можно. Именно поэтому они стали себя вести очень неадекватно и приставать к девушке. Судя по всему, кто-то из них был в курсе того горя, которое у нее произошло. Девушку некому было защитить, чем они решили воспользоваться. Тем более, что она имела отношение к потухшим гнездам. Так у Хардари называется «прерванный род, где не осталось ни одного мужчины. Действительно, даже если эту девушку кто-то возьмет в жены, она навсегда уйдет в чужой клан, и ее собственный клан навсегда угаснет. «Что вы себе позволяете?» Император, одетый в обычную солдатскую форму, попытался призвать к порядку этих молодых Хардари, которые слишком много себе позволяли в этом священном месте. «Немедленно прекратите и извинитесь. Здесь нельзя так себя вести». «Ой, вы посмотрите, кто тут открыл рот!» Судя по всему, самый молодой из этих Хардери решил проявить свою смелость и храбрость против ветерана. «Тебя, нищеброд, никто не спрашивал. Убирайся немедленно и радуйся, что тебе не переломали руки и ноги наши слуги. И еще раз я тебя увижу вообще на этой планете, молить будешь о смерти». Услышав последние слова этого обнаглевшего до невозможности молодого Хардери, молодой император кровожадно оскалился. Молить о смерти? И если бы этот детеныш, только что вылупившийся из гнезда, знал о том, сколько раз император смотрел в глаза смерти, то он бы сейчас не говорил ничего подобного. Да и вообще, видимо, эта молодежь совершенно обнаглела, раз позволяла себе подобное поведение в отношении ветеранов. Ведь еще старый император своим указом дал понять всей империи, что ветеран, прошедший множество битв, — лицо неприкосновенное. Даже если бы сейчас какой-либо ветеран попытался бы начать драку с этими молодыми хардари, то в суде они были бы виноваты на все сто процентов. Им бы пришлось не только извиняться прилюдно на площади всего города перед этим ветераном, но также их семьям пришлось бы выплатить огромные штрафные санкции — в пользу государства и самого ветерана. Но сейчас это было неважно. Глаза молодого императора медленно начинал застилать кровавый туман ярости. Он не мог позволить подобному поведению, тем более в этом месте, где он сейчас оплакивал своего деда, указавшего всей империи путь императора. Кто они такие, чтобы могли позволять себе подобное поведение? Да, на их одеждах были видны изображения гербов кланов и их семей, которые были довольно успешными и богатыми. Но все это было благодаря империи, и только империи. Но, видимо, этот малолетка, являвшийся, судя по всему, заводилой в этой компании, не собирался ждать момента, когда ветеран не выдержит его высказывания. Ему сейчас было необходимо показать свою силу и власть. Молодой император был знаком с подобными хардарей, которые для самоутверждения могли устраивать даже массовые беспорядки, лишь бы продемонстрировать своему собственному кругу общения имеющуюся у его гнезда власть. Именно поэтому он повелительно махнул находящимся сзади него хардери, чья одежда была отмечена символами слуги его гнезда, и показал на ветерана. — Переломайте ему руки и ноги и выкиньте куда-нибудь в реку. Нагло усмехнувшись, этот малолетка повернулся к горюющей девушке и продолжил. — А мы пока с этой дурочкой пообщаемся. — Я уверен, ей понравится, как я... Что девушке понравится и что именно он собирался делать, этот малолетка договорить не успел, так как его слуги направились к ветерану. Несмотря на все законы империи, в первую очередь для них существовал закон их хозяина. Но в этот раз они совершили большую ошибку. Только они попытались приблизиться к ветерану, как воздух засвистел от повисших поблизости тяжелых боевых флайеров со странно знакомой всей империи черной эмблемой. Посыпавшиеся из них кардари были одеты в черную броню, и уже это наводило страх и ужас на тех, кто становился целью их атаки. Но в этот раз те, на кого они напали, даже не ожидали подобного, и поэтому не смогли оказать совершенно никакого сопротивления. Быстро зафиксировав всех этих наглецов в распростертых по камням площади позах, эти черные бойцы застыли. «Мой император, что нам с ними делать?» Один из этих черных хардари, пришедших на помощь ветерану и имевший на руке нашивку командира, обратился к императору. Только прикажите, и они раз и навсегда забудут о том, кто они такие. Видимо, только сейчас до этих молодых наглецов стало доходить то, в какое дерьмо они сейчас вляпались. Ведь было понятно, что эти черные хардари на самом деле имеют отношение к черному легиону. А легион охраняет только самого императора. С ужасом переводя глаза сдержавших их за все возможные конечности легионеров на молодого ветерана, эти малолетки принялись судорожно скулить, пытаясь вымолить прощение. Но, несмотря на то, что императору не хотелось начинать свое правление с подобных инцидентов, у него других вариантов просто не было, эти молодые хардари позволили себе прямо нарушить указ старого императора. Они посмели не только повысить голос, но и попытались напасть на ветерана если добавить к этому угрозы расправы, которые были недвусмысленны, то в данном случае становится понятно, что они фактически сами себе наговорили на смертный приговор. «Переломайте им все конечности и выбросьте в реку!» Дождавшись, когда ужас этих молодых хардарей дойдет до своего апогея, что даже тот самый главный заводил умудрился обгадиться в руках черных легионов, молодой император открыл рот, а их гнезда «разорить!» все имущество передать в казну империи, такие, как они, не должны существовать. Они посмели нарушить указ императора. Несмотря на свой довольно мягкий характер, молодой император знал, что некоторые вещи прощать нельзя. Стоило только позволить хоть кому-то нарушить законы императора и его указы, как многие другие начнут пользоваться этим и использовать прецедент. Поэтому они должны знать, что император строг, но справедлив. А в данном случае для них это будет меньшей карой, чем то, через что придется пройти представителям их гнезд. Ведь теперь они все станут нищебродами и в каждой своей мысли будут проклинать своих родственников, которые довели до такого состояния их гнездо. Более того, теперь у их родственников не останется ни единого шанса каким-либо образом избежать военной службы, так как их уже не будет защищать герб семьи и ее деньги. Обычно такие малолетки, достигнув определенного возраста, сразу же выкупали себе офицерские должности на каких-нибудь военных базах, находящихся поблизости от центральных планет империи. Служба на таких местах была нудной, зато безопасной. А некоторые умудрялись еще и получать награды за участие в боевых столкновениях с архами или добычу серого металла, даже не покидая собственного тепленького места. «Как такое было возможно?» — спросите вы. Точно так же, как в Афганистане складские работники получали боевые ордена за то, что не делали никогда. Вы, наверное, не знаете истории о том, как советское КГБ охотилось за «Стингером» — переносным ракетным комплексом, предназначенным для уничтожения авиации. Тогда, чтобы заинтересовать солдат, участвующих в боевых действиях, было объявлено о том, что за трофейный «Стингер» солдат, который его принесет, будет награжден как минимум орденом, а максимум звездой Героя Советского Союза. Именно этим фактом и решили воспользоваться многие штабные и складские работники. Дело в том, что снабжение там очень сильно зависело от этих умников. И для того, чтобы солдаты были обеспечены всем необходимо, их офицерам приходилось приносить эти ракетные комплексы, захваченные в честном бою у боевиков, и отдавать в обмен за обмундирование, за вооружение, даже за обычные патроны к автомату А потом уже эти штабные складские работники сдавали сотрудникам КГБ эти стингеры, как захваченные лично у боевиков Афганистана и Пакистана. Соответственно, такие герои были липовыми, но в тот момент это никого не интересовало. Боевых офицеров в первую очередь интересовало то, чтобы их солдаты были полностью снабжены всем необходимым. Для них это было важнее, чем даже собственная награда. Ведь не зря же была написана песня «Комбат Батяня». В этой песне говорилось именно о таком офицере, который в первую очередь беспокоился о своих солдатах, а не о самом себе. Точно такие же ордена и липовые награды получали обычно детки таких могущественных и богатых кланов, которые могли себе подобное позволить. Но теперь минимум пять гнезд, представители которых сейчас страшно орали, когда черные легионеры ломали им конечности, понесут самое страшное наказание, которое было в империи. Они будут разорены, а их гербы навсегда перечеркнуты черной полосой. Таким символом обозначались те, кто посмел нарушить закон императора. Соответственно, эти хардари больше никогда не смогут занимать каких-либо должностей или же получать каких-либо званий в армии. Их судьбой навсегда станет быть простыми исполнителями, как те слуги, которые сейчас разделили участь своих хозяев. Несмотря на то, что черные легионеры поступили с ними точно так же, в отличие от своих хозяев, слуги хранили молчание и только глухо стонали. Даже когда они пытались выполнить приказ своих хозяев и избить ветерана, император видел в их глазах сожаление. Именно поэтому их семьи не пострадают. Но так как они не попытались установить своих хозяев, а просто молча хотели выполнить их приказ, судьбой этих слуг станет смерть. Закон императора не приложен и не приемлет двойных толкований. Дождавшись, пока черная легионера уволокут стонущие тушки преступников, молодой император медленно подошел к девушке, которая так и не отвлеклась ни на минуту от своего горя, даже несмотря на все происходящее вокруг. Она была настолько поглощена своим разговором с погибшим братом, что совершенно не обращала внимания на то, что творится рядом приблизившись к ней молодой император также преклонил колени в жесте сожаления и горя. И ему пришлось такую позу пробыть довольно долго, пока девушка не подняла свое заплаканное лицо и не посмотрела на того, кто разделил вместе с ней ее слезы. В глазах девушки был не мой вопрос по поводу того, что собирается делать этот ветеран. Судя по всему, ей уже некуда было идти, ведь исходя из ее собственных слов, обращенных к умершему брату. После смерти отца неизвестно откуда появились кредиторы, которые выгнали девушку на улицу. Присмотревшись к ее ногам, молодой император понял, что сама девушка встать просто не сможет, по той простой причине, что она уже практически целый день и целую ночь находится в такой позе. Ее ноги наверняка затекли, и без посторонней помощи у нее просто не получится разогнуть колени. Медленно протянув ей руку, молодой император постарался улыбнуться заплаканной, но при этом довольно симпатичной девушке. — Вставай, я помогу! Его протянутая рука, затянутая в военную старую перчатку, не оставляла девушке никаких других толкований. — Пойдем со мной. — Кара. Молодая девушка Хардари еще ночью пришла к обелиску, возле которого оплакивали всех погибших в боевых конфликтах. Кара Дриур была вынуждена сюда прийти по одной простой причине. Ей просто некуда было идти. Недавно у нее умер отец, последний представитель мужского пола в ее гнезде. И девушка начала подвергаться различным гонениям и пошлым намекам от расположенных поблизости гнезд. Ранее, когда был жив ее брат, служивший гвардии императора. Это было второе по своей значимости подразделение в империи Хардари после Черного Легиона, Многие из этих молодых хардари, проживавших поблизости, оказывали знаки внимания девушке, надеясь заслужить благосклонность ее брата, бывшего офицером на боевом корабле гвардии. Но едва ее семью постигла горе, как все эти ухажеры тут же изменили свое отношение к ней. Пользуясь тем, что девушку просто некому было защитить, эти молодые хордари принялись делать ей самые пошлые намеки. Многие из них даже пытались спровоцировать ее на какие-либо действия, чтобы вынудить склониться перед ними. Точку во всем происходящем поставили появившиеся в ее доме кредиторы, которые предъявили ей документы о том, что дом уже давно заложен, и она должна выплатить огромную сумму, если хочет остаться в нем. Этой суммы у Кары Дриур не было, и поэтому ей пришлось уйти из дома в том, чем она была одета. Идти ей было некуда. Поэтому, спотыкаясь и не видя дороги из-за текущих по лицу слез, она пошла туда, где могла пообщаться со своим братом. К обелиску, где вспоминали и оплакивали погибших. Ведь многие из них никогда не вернутся на планету, чтобы быть похороненными в своих семейных склепах. Именно поэтому, по приказу прадеда старого императора, и был построен этот обелиск, чтобы родственники погибших могли прийти сюда и пообщаться со своими погибшими родными. Она провела возле этого обелиска всю ночь и практически целый день, когда ее здесь нашли те самые молодые хардерии, которые слишком много позволяли себе и преследовали ее. Особенно старался младший сын, близко расположенного от ее дома гнезда, которое было довольно сильным и могущественным. Когда-то этот малолетка старательно убивался за ее братом, чтобы тот помог ему стать гвардейцем, но при этом не рисковать жизнью. Естественно, что ее брат высмеял это пожелание, так как гвардейцем стать без риска для жизни было просто невозможно. Наверное, после этого этот молодой Хардарий возненавидел их семью. Девушка, конечно же, подозревала о том, что все эти документы с долгами ее отца были поддельными, ведь ее отец был слишком горд для того, чтобы брать в долг. Но доказать правоту Кара не смогла, потому что у нее просто не было на это ни времени, ни средств. Сейчас она опасалась только того, что эти молодые хардари даже не дадут ей поговорить с братом и начнут делать то, ради чего сюда пришли — унижать и оскорблять ее. А этот молодой хардари, которого высмеял ее брат, вообще грозился ее позорить. После подобного девушка оставалась только умереть. Она сейчас просила брата встретить ее там, за вратами смерти. Внезапно рядом появился какой-то ветеран, который принялся выговаривать этим молодым хардари и пытаться их образумить. Но они уже вошли в раж, и им было все равно, что пытается им сказать этот ветеран. Дело дошло до того, что они решили натравить на этого ветерана своих собственных слуг, чтобы те избили его и выбросили в реку. Это было равносильно медленной смерти, ведь хардари с поврежденными руками и ногами не сможет выбраться из реки и просто захлебнется. Благодаря тому, что их легкие были сегментированными, Кислорода в Нехардере, попавшему в воду, должно было хватить надолго. Это была ужасная смерть. И весь ее ужас был именно в том, что ему не то, что приходилось бы медленно захлебываться водой, а то, что он ощущал бы всю безвыходность своего положения довольно долго. Девушка, сжавшись от ужаса, продолжала общаться со своим братом, понимая, что ничем не может помочь этому ветерану, который решил великодушно заступиться за чужую дочь. Видимо, он сам пришел к этому обелиску пообщаться с кем-то из своих родных или близких. А может быть, он пришел пообщаться со своим старым боевым товарищем, который когда-то закрыл его своей грудью. Кто сейчас может об этом сказать? Внезапно ситуация изменилась. Рядом загремели какие-то сапоги, словно прибежало целое подразделение солдат. Раздались какие-то странные крики. С некоторым удивлением Кара дриур услышала среди этих жалобных воплей и голос того самого молодого Харадарри, который собирался ее опозорить, и который приказал избить ветерана. Судя по голосам, это были боевые солдаты, которым очень не понравилось подобное отношение к ветерану и к закону императора. Ведь вся империя знала о том, что ветеран — лицо неприкосновенное, тем более в этот день и в таком месте. Но когда один из этих солдат заговорил, у кары Дриуру внутри все похолодело. — Мой император? — ошарашенно подумала девушка, когда услышала обращение старшего из солдат к кому-то, находящемуся за ее спиной. Неужели сам император прибыл сюда? Если он заметил подобное поведение этих малолеток, то неудивительно такая реакция. Но откуда он здесь мог взяться? Неужели ему больше нечем заняться, как приходить к этому обелиску, чтобы изобразить свой плач? Пока девушка ломала голову над этой загадкой, сзади все было кончено. Холодным и жестким голосом император приказал наказать этих молодых хардари точно так же, как они хотели наказать ветерана. Девушка поняла, что больше никогда не увидит этих молодых наглецов, которые пытались ее оскорбить или унизить. Но это не исправляло ее ситуации, в которую Кара попала. Поэтому она продолжала думать о том, что лучше всего ей будет умереть, чем мучиться и пытаться выжить. Ведь для одинокой девушки Хардари нет ничего хуже, чем остаться без защиты. У нее в данном случае только один вариант удачного развития событий — срочно выйти замуж. Только вот за кого? Кому нужна девушка из потухшего гнезда? ведь гнездо, в котором не осталось ни одного боевого паука, который мог бы продолжить род, считается потухшим и навсегда убирается из аналов империи. Внезапно Кара почувствовал, что рядом с ней кто-то еще встал в позу преклонения и горя. Девушка с некоторым удивлением попыталась аккуратно, сквозь ресницы, взглянуть на того, кто стал рядом. Ведь таким образом этот Хардери демонстрировал ей поддержку, понимание, и показывала ей то, что разделяет ее горе. Это оказался тот самый ветеран, который за нее пытался заступиться. Подобные действия от постороннего хардари были настолько удивительными, что Карадриур даже перестала общаться со своим братом, пытаясь понять, чего хочет добиться этот ветеран. Когда прошло достаточно много времени, девушка поняла, что правило приличия требует обратить внимание на стоявшего рядом хардари так как он довольно долго демонстрировал ей свою поддержку. Медленно повернув свою голову, девушка посмотрела на стоявшего рядом ветерана. Несмотря на потрепанную ветеранскую форму, которая говорила о том, что этот хардарий прошел не одно сражение с архами, он был довольно молод. Его массивные торсы, крепкие плечи говорили о том, что он довольно сильный и опытный боец. бронированные щитки на его руках многочисленных боевых шрамах Говорили о страшном опыте. По сути, девушка поняла сейчас, что этот боец мог самостоятельно справиться со всеми этими молодыми хардари и их слугами, которые позволили себе его оскорбить. Самым удивительным в этом было то, почему он этого не сделал. Ведь он наверняка знал, что закон все равно будет на его стороне. Ласково посмотрев девушке в глаза, этот молодой ветеран протянул ей руку в свои бронированные перчатки и предложил ей помощь. С нарастающим удивлением Кара-Дреур снова посмотрела в глаза этого Хардари. Неужели он не понимает, что сейчас делает? Ведь, предлагая ей помощь и позвав девушку с собой, он таким образом делает ей предложение выйти за него замуж. Все это было согласно старых законов империи. Почему этот молодой ветеран продолжает пытаться ей помочь даже сейчас, когда ей вроде бы ничего не угрожает? Он пытается подарить девушке надежду. Но зачем? Кара быстро краем глаза скользнула по его левой руке. Никаких брачных браслетов или отметок о том, что он был женат, там не было. Получалось, что перед ней одинокий ветеран. Девушка видела сейчас перед собой молодого боевого хардария, который, совершенно не сомневаясь в том, что он делает, предложил ей свою руку и помощь. Немного растерявшись, девушка промедлила со своим решением. Заметив ее растерянность, этот молодой ветеран ласково улыбнулся и кивнул ей, давая понять, что он тщательно все обдумал. Понимая, что судьба дает ей возможность продолжать жить, Кара Дриур медленно вложила в свою руку бронированную перчатку ветерана. Если бы она знала, что сейчас делает! Внезапно раздавшиеся рядом приветственные возгласы, которые поздравляли фактически состоявшихся молодоженов, заставили девушку вздрогнуть. Но когда она оглянулась, то от испуга тут же нырнула за спину своего будущего супруга. Вокруг нее стояли боевые пауки, одетые в черные боевые латы. Лишь потом, аккуратно выглядывая из-за плеча смеющегося ветерана, Кара Дриур обратила внимание на то, какая эмблема была на этих доспехах. Это был черный регион. Медленно, с нарастающим ужасом, девушка посмотрела по сторонам. Она превосходно знала, кого именно обычно охраняют эти бойцы, считающиеся в империи самыми опасными и сильными бойцами. Они охраняли императора. Неужели император был еще здесь? Рядом. Внимательно оглянувшись, Кара не увидела рядом никого, кто бы выделялся из общей массы. Здесь были только черные легионеры и ее будущий муж. Стараясь осторожно выглянуть из-за его плеча, девушка попыталась разглядеть лицо своего будущего мужа. Видимо, он краем глаза заметил это движение, после чего с легкой усмешкой повернулся к ней. — Что? Не ожидала? — ласково улыбнувшись, он снова взял ее руки в свои. — Ну что, принцесса Кара? поехали домой? С ужасом понимая, что только что дала согласие выйти замуж за самого императора, Девушке ничего не оставалось, как просто кивнуть головой. Продолжая смеяться над ее непредсказуемой реакцией, император посадил девушку в легкий флайер и направился в императорский дворец. Немного погодя, вся империя Хардария ошарашенно гудела, узнав о том, что молодой император женился, согласно старых законов империи, на молодой девушке, которая имела отношение к потухшему гнезду, ее родной брат гвардеец, служивший на боевом корабле гвардии императора, буквально несколько недель назад героически погиб, выполняя очередное задание, которое его подразделению выдал сам император. Видимо, в этом и крылся главный смысл произошедшего. Но следом за этим известием пошли известия, не очень приятные. Пять довольно сильных и обеспеченных кланов попали в немилость к императору по той причине, что их отпрыски-наследники – посмели напасть на ветерана возле обелиска, посвященного погибшим в военных конфликтах. Более того, самым страшным было то, что этим ветераном был сам император. Естественно, что узнав о подобном стечении обстоятельств, дальние родственники этих семей, имеющих свои гнезда, тут же постарались откреститься от такого родства, так как за подобное преступление было только одно наказание – Отпрыски наследники приняли мучительную смерть, ту самую, на которую пытались обебречь ветерана. А сами эти кланы были лишены всего своего имущества и каких-либо льгот. Теперь они могли только служить и прислуживать. Не более того. Это сразу же отразилось и на тех их родственников, которые уже служили где-либо на государственных постах или в военных ведомствах. Эти хардари по самым различным причинам тут же были вынуждены покинуть свои теплые местечки. Император не прощал такого отношения к законам империи и поведения в отношении к ветеранам и молодым девушкам. Как выяснилось позже, эти молодые отпрыски наказанных кланов пытались обесчестить и опозорить молодую Хардари, которая впоследствии стала невестой самого императора. Лишь немногие потом узнали о обстоятельства этого дела. Первый советник, которого император попросил заняться расследованием обстоятельств лишения его невесты жилья, выяснил, что эти документы были действительно поддельные. Ее отец действительно был слишком горд для того, чтобы брать какие-либо кредиты или позволить себе влезть в долги перед кем-либо. Тем более, что те, кто подделывал эти бумаги, были впоследствии наказаны самим императором. Это были те самые отпрыски этих кланов, которые хотели унизить и опозорить девушку. Но все это померкло по сравнению с тем известием, что будет свадьба. Как всегда, любой народ любого государства в первую очередь любит... Что? Как говорили в Древнем Риме государство, которое было на планете Земля. Хлеба и зрелищ. Именно это сейчас имело значение для всего населения империи, которая готовилась к празднованию бракосочетания своего императора. Единственное, кого это могло расстроить, это были представители самых значимых кланов, которые были разочарованы в том, что император не выбрал в жены кого-нибудь из представительниц их семейства. И таким образом они могли получить своеобразный рычаг давления на императора, если бы они знали, как ошибались. Ничего подобного у них бы просто не вышло. Слишком хорошую школу прошел молодой император, чтобы идти на поводу у женских капризов собственной супруги. Тем более, что по законам империи ее должны были вычеркнуть из списочного состава того клана, потому что она вошла в семью императора. Соответственно, эти хардари не имели бы никакого давления на самого императора. Но теперь все это не имело никакого значения, так как его супруга имела тихий и спокойный характер и совершенно не пыталась никаким образом как-то повлиять на принимаемое императором решение. Гвардия императора Старший офицер десантной группы тяжелого линкора гвардии императора Хардари Бордриур всегда выполнял свои обязанности четко и беспрекословно. Этот Хардари, несмотря на свою молодость, уже смог дослужиться до звания старшего офицера. Следующим по списку звания могло стать только назначение его капитаном такого же корабля, как тот, на котором он служил. Его старый командир, с которым когда-то молодой Хардари начинал свою службу, Говорил, что в последнее время уже очень сильно устал и собирался готовить преемника на свой пост. Все офицеры знали, что таким преемником, скорее всего, станет сам старший офицер бор Дриур. С его заслугами и опытом это было не мудрено. Никто не спорил, что этот Хардари заслужил свое место. Судя по всему, подобное перемещение должностных лиц должно было произойти именно после выполнения последнего задания императора. Тогда их практически ночью подняли по тревоге. Требовалось помочь союзнику, боевому подразделению империи серпентейров. В этом для гвардейцев не было ничего удивительного, так как они частенько помогали союзникам, точно так же, как в случае необходимости, боевые корабли серпентейров приходили на помощь к ним. Поэтому, уже привычно собрав необходимый набор личного имущества, гвардейцы вернулись на свой боевой корабль, который тут же отправился в направлении нужного сектора. Надо ли упоминать о том, что по своей сути корабли Хардари представляли своеобразный конструктор? Когда-то, довольно давно, какой-то из инженеров империи Хардари, пытаясь решить проблему вхождения нескольких кораблей сразу в звездную систему из гиперпространства, для того, чтобы боевые корабли имели огневую мощь хотя бы той же эскадры, придумал вариант объединять боевые корабли класса «Тяжелый линкор» в единую конструкцию. Для таких кораблей был необходим несущий стержень, на котором располагался гипердвигатель и сами топливные баки для этого устройства. Подсоединяясь к этому стержню, корабли хардари включались в единую систему, таким образом составляя из себя своеобразный улей. Стандартно использовалось 12 кораблей. Это была обычная тактика действий хардари. Благодаря такому изобретению одновременно в систему противника могла войти целая боевая эскадра. Не имеющие внутри себя гипердвигателей и соответствующих баков для них, эти корабли могли нести гораздо более мощное вооружение, так как, по сути, являлись внутрисистемными кораблями, что частенько было сюрпризом для противника и часто очень неприятным. В этот раз все было как всегда. Боевой корабль «Хардари» Войдя в нужную систему, где уже вовсю кипел бой с архами, автоматически разделился на 12 боевых кораблей, которые тут же двинулись в сторону противника. Удивительным для Хардари было то, что в этот раз архи действовали нестандартно. Не так, как они действовали обычно. Обычно архи при помощи своих астероидов-ульев приближались к противнику на достаточное расстояние, чтобы выпустить своих москитов. Это расстояние было достаточно для того, чтобы «Жук-тактик» мог эффективно действовать, используя управление этими маленькими, но довольно опасными кораблями. Если подумать, по сути, эти истребители-семечки были беспилотниками, а находящиеся внутри «Жуки» пилоты выполняли роль так называемых «искинтов», которые получали инструкции от «Жука-тактика». Именно в этом и крылась их максимальная эффективность в ближнем бою. Но в этот раз, видимо, по причине того, что система обороны этого сектора оказалась вооружена теми самыми сверхтяжелыми тоннельными орудиями, позволяющими разбивать астероиды улья на максимально большом возможном расстоянии, Архам пришлось изменить свою тактику боевых действий. Теперь выживший жук-тактик собирал всех имеющихся возле него москитов, которые выжили после уничтожения их астероидов ульев, и, собрав в единую группу, посылал их в сторону кораблей противника. Не имея возможности управлять этим огромным количеством малых кораблей, «Жук-тактик» не придумал ничего нового, как сделать из этих москитов живые торпеды. В их задачу входило просто достигнуть корабля противника, который разрушала стероиды ули прямо в точке выхода из гиперпространства, и просто таранить его. Кто-то мог бы сказать, что это довольно глупо тратить таким образом подобные ресурсы. Но глупость и тактика ведения боя архов иногда граничили между собой, так как разумные существа не могли понять их поведение. Но те, кто постоянно сражался с этими членистоногими тварями, отлично знал их главный секрет. Астероиды-ульи не могли делать одновременно несколько прыжков подряд. Соответственно, они не могли уйти из той системы, где их так неласково встретили. — Да, Бордриор, как офицер гвардии, уже слышал о том, что у Архов появились астероиды Улья, которые могут делать несколько прыжков подряд. Минимум два точно. Это было довольно неприятным сюрпризом. Особенно, когда ты ждешь нападения и не уверен в том, какой именно астероид Улья тебе противостоит. Тот, который может сделать только один прыжок, и ему нужно после этого длительное время находиться в той системе, которую он достиг, или тот, который может подряд сделать несколько таких прыжков через гиперпространство. Но, видимо, эти архи имели свои корабли старой конструкции, поэтому вариантов у них просто не оставалось. Им нужно было уничтожить того противника, который не давал возможности астероидам-ульям зацепиться в этой системе. Когда эскадра Хардари вошла в систему, то было видно, как громадное облако москитов, не меньше 2000 единиц, идет на таран довольно крупного, двенадцатикилометрового корабля, который, наверняка, и был тем самым бастионом, о который разбивались волны астероидов Уриев, входящие в эту систему. Такую массированную атаку торпед не смогла бы сдержать никакая система защиты. Бордриур, как старший офицер хордари десанта, обратил внимание на то, что видит перед собой. Вошедшие в систему корабли серпентейров уже приняли бой. Их москиты яростно неслись навстречу противнику, объединяясь в единую группу с москитами-защитников этой планетной системы. Судя по всему, разумные участвующие в этом безумии отступать не собирались. И это только добавило злости Хардари, которые с удовольствием были готовы вцепиться мертвой хваткой в горло противника. Если бы еще найти это горло у Арха. Понимая, что группа москитов, двигающихся навстречу облаку малых кораблей противника, просто не сможет сдержать всех, капитан линкора, на котором находился Вордриур, принял опасное решение. Он решил выдвинуть свой линкор вперед перед этим большим кораблем, чтобы таким образом иметь возможность хотя бы частично защитить его своим корпусом. Развернув корабль боком, он таким образом увеличил площадь защиты всем, кто видел подобное движение корабля, было понятно, что он таким образом обрекает себя на смерть. Ведь даже его системы защиты, насколько бы они совершенно ни были, не смогут сдержать атаки такого большого количества москитов. Точно так же поступил еще один линкор Хардари, выдвинувшийся немного выше их линкора и таким образом вместе с ними увеличив площадь защиты. Как они и ожидали, москиты, старательно пытавшиеся задержать это облако малых кораблей-архов, не смогли остановить всех. Почти пять сотен живых торпед все же прорвалось через госло. «Приготовиться к столкновению!» — яростно выпучив глаза, заорал, не сдерживая своих эмоций, капитан корабля. Все находившиеся на мостике офицеры тут же попытались цепиться во что-нибудь укрепленное и имевшее возможность удержаться при ударе. Взвыли системы защиты, которые состояли из скорострельных пульсаров. Лазерные лучи яростно принялись полосовать темное пространство, уничтожая несущиеся в их сторону живые торпеды. Точно такая же ситуация, скорее всего, происходила и на втором корабле, расположенном сверху. Выдвинувшиеся немного сбоку остальные линкоры «Хардари» также открыли огонь из своих систем защиты старательно пытаясь уничтожить максимально возможное количество живых торпед. Но всего этого оказалось слишком мало. Грохот мощных ударов обрушился на корпус линкора Хардари, давая им понять, что не все живые торпеды удалось остановить. Один из мощных ударов все же сорвал тот поручень, за который сейчас держался старший офицер гвардии Буордриур, и отбросил его в сторону, как раз на консоль управления кораблем. Раздавшийся сзади взрыв погасил сознание этого Хардари, давая ему понять, что корабль обречен. «За империю!» — только и успел прошептать своими окровавленными губами старший офицер десантной секции тяжелого линкора гвардии империи Хардари Буордриур, прежде чем его сознание окутало тьма. «Ну и долго ты будешь изображать спящую красавицу?» Буардриур внезапно услышал рядом странный голос, который пытался с ним общаться на диалекте, распространенном на территории Содружества. — Может, хватит валяться? Я же уже знаю, что ты пришел в себя. Медленно открыв свои глаза, старший офицер гвардии постарался спокойно оглядеться. Он не знал, где сейчас находится, поэтому считал излишним проявлять какие-либо эмоции. Возможно, он сейчас находится в плену у врага. И поэтому ему нужно сдерживаться, чтобы не натворить глупостей. Судя по белому цвету и расположенными рядом какими-то капсулами, больше похожими на саркофаги, это было что-то вроде госпиталя. — Ну, все увидел! — услышав насмешливый вопрос, Бордриур сосредоточил свой взгляд на сидящем напротив его капсулы разумном. Этот молодой парень отличался тем, что был не похож ни на одного разумного, которого он мог когда-либо видеть. Как старшего офицера гвардии империи, его заставляли изучать информацию о новых представителях рас, которые были недавно обнаружены. Точно так же он мог спокойно перечислить главные признаки всех основных типов рас, проживающих сейчас на территории Содружества. Этот разумный не подходил ни под одно из этих определений. И эта информация очень сильно напрягла старшего офицера гвардии. «Ладно, не нервничай ты так!» Парень приветственно усмехнулся и показал немного в сторону, где лежали его старые доспехи. — Одевайся. Пойдем поедим. — Жрать хочется. Просто ужас. А тебе? Словно в ответ на его слова в животе у Буара Дреура заурчало, четко говоря о том, что он тоже бы не отказался от еды. Услышав возмущение желудка своего оппонента, парень весело усмехнулся и махнул рукой, показывая в сторону выхода. Видимо, он собирался его подождать там, пока Хардари оденется. Дождавшись, пока этот разумный покинет помещение, старший офицер гвардии империи принялся одевать свои доспехи. Самым удивительным было то, что среди доспехов он заметил и свое личное вооружение, которое не было деактивировано. Судя по всему, это были признаки того, что он находится среди союзников. Но почему он не мог опознать представителя расы? Неужели Содружество могло не предоставить информацию, касающуюся каких-то представителей рас, имеющихся на их территории? На этот вопрос он собирался искать ответ, вернувшись в Империю. Полностью одев доспехи и тщательно их оправив, Бор Дриур направился к выходу из этого помещения, которое в действительности было госпиталем. Он это понял, проходя мимо одной из так называемых медкапсул. В ней сейчас находился один из типичных представителей Содружества, имеющий отношение к расе высших из государств конфедерации Делос, той самой конфедерации, с которой едва не началась война у империи Хардари. Если бы тогда в этот конфликт не вмешались серпентейры, то все могло закончиться очень плохо. Покинув госпиталь, молодой Хардари увидел, что этот парень спокойно его ждет, прислонившись к стене в коридоре. Заметив, что его так называемый гость покинул все-таки помещение госпиталя, он приветственно махнул рукой, приглашая его двигаться за ним. Судя по всему, они шли явно не в общую столовую, так как этот разумный привел его в какое-то отдельное помещение, которое было убрано довольно роскошно. Более того, во время движения по кораблю им навстречу попадались разумные составляющие экипаж этого корабля. Именно отношение этих разумных к его проводнику дала понять буор что перед ним явно офицер высшего командного состава, так как они все его вежливо приветствовали. Правда, одно обращение заставило Хардарри напрячься. — Вот ты где! — выскочившая навстречу молоденькая девушка вела себя абсолютно бесцеремонно, так словно она была ему сестрой. Налетев на этого разумного, девица тут же принялась засыпать его какой-то там информацией. Гвардеец понял, что эта девушка по сути является инженером, так как очень часто в ее речи встречались инженерные термины. Терпеливо выслушав ее яростную тираду, этот молодой парень просто отправил ее к какому-то семёнычу который должен был помочь разобраться с этой проблемой, после чего снова продолжил свой путь, пригласительно махнув рукой гвардейцу. Зайдя в помещение, где они собирались перекусить, парень предложил гостю выбрать блюдо, которое он хочет попробовать. Но так как Буэр Дриур не сильно разбирался в кухне-содружества, парень просто поинтересовался тем, какими именно блюдами они любят питаться — мясными или же, наоборот, такими, где больше травы. Он назвал их еще как-то по-другому. Вегетарианскими? Но Хардари, соответственно, не понял этого. В ответ на его вопросительный взгляд, этот парень рассмеялся в ответ, рассказав ему странную притчу со своего родного мира — о том, что у них вегетарианцами называли тех, кто не умел охотиться, потому что в переводе с какого-то из древних языков «вегетарианец» переводилось как «хреновый охотник». Что именно это могло означать, гвардеец не понял, но ему было действительно смешно, так как парень это рассказывал как какую-то шутку. Потом, немного успокоившись, парень все-таки решил уточнить у своего гостя, действительно, чем тут привык питаться. В ответ Бордриур упоминал о том, что представители его расы вообще-то считаются плотоядными и предпочитают охотиться. Именно поэтому парень тут же предложил ему что-то под названием «мясная вырезка свежезажаренная». Что именно это означало, гвардеец тоже не понял. Но когда по помещению пошли запахи жарящегося мяса, он едва не захлебнулся собственной слюной. Оказалось, что этот разумный предпочитает сам готовить себе мясо. Это было настолько удивительным, что Буор Дрюр постарался взять на заметку представителя этой расы. Возможно, они смогут подружиться и таким образом найдут общий язык. Ведь многие из разумных предпочитают рассказывать о том, как неприлично лишать живое существо жизни ради того, чтобы набить свое брюхо. Но как быть тому, чараса, раса издревле добывала пропитание охотой? На этот вопрос, заданный вслух гвардейцам, парень только пожал плечами и ответил тем, что упомянул о том, что в древности уже был такой конфликт, в результате которого целый сектор галактики потерял любую разумную жизнь. Именно тогда травоядные напали на тех, кто издревле питался мясом. Так как их оказалось больше, они уничтожили разрозненные расы плотоядных, которые старались жить сами по себе. Услышав эту историю, бор злобно оскалился, давая понять, что он категорически не согласен с подобным развитием ситуации. Но после того, как он все же наполнил свой желудок свежим и вкусным мясом, гвардеец поинтересовался своей будущей судьбой, пытаясь осторожно выведать то, что с ним собираются сделать. В ответ этот разумный только рассмеялся. — А ты как думаешь, что я с тобой собираюсь делать после того, как вылечили тебя? Когда он просмеялся, парень с серьезным лицом посмотрел прямо в глаза своему гостю. — Сейчас, к сожалению, я не могу тебя отправить обратно в Империю Хардари. Дело в том, что мы сейчас находимся в экспедиции. Но как только мы вернемся на территорию Содружества, я постараюсь сделать так, чтобы ты смог вернуться домой. По крайней мере, у меня есть знакомые в Империи Серпентейров. Вы же с ними дружите? Конечно, дружим. Мы с ними союзники. Не сдержал своего удивления старший офицер гвардии Буэр Дриур. Мы постоянно выручаем друг друга, особенно когда дело идет о бархах. Ну вот и прекрасно, радостно улыбнулся парень в ответ на слова гвардейца. Значит, у нас никаких проблем не возникнет с возвращением тебя на родину. А сейчас тебя проводят в твою каюту, которую мы выделили, чтобы ты в ней жил, пока находишься на борту моего корабля. Видимо, эта аудиенция у капитана корабля, которым оказался этот разумный, была закончена, так как в дверь тихо втянулась громадная фигура какого-то бойца. Внимательно осмотрев огромные мускулы этого гиганта, паук понял, что не хотел бы столкнуться с этим малышом во время боя. Ведь этот гигант мог буквально одной рукой размазать боевого паука по полу и практически не заметить. Вежливо откланившись, бор направился к двери, чтобы уйти в ту самую каюту, которую ему выделили. У него не было выбора, поэтому он не собирался провоцировать как-либо хозяев этого корабля, ведь ему только что подарили надежду на возвращение домой. — Ты извини меня, — тихо произнес капитан иностранного корабля, глядя в глаза внезапно остановившемуся от его слов и повернувшегося к нему хардари Кроме тебя и твоего экипажа нам не удалось спасти никого. Все погибли. Мы старательно искали, но никого не было. Если хочешь, когда будешь возвращаться домой, я тебе отдам вот это. Здесь прах своих товарищей. Мы их кремировали для того, чтобы передать на родину. Говоря эти слова, капитан корабля показал настоявшую у него на столе странную металлическую урну, украшенную витиеватыми узорами. Гвардеец с трудом сдержал эмоции и смог только кивнуть, потому что его горло перехватили спазмы. Сколько гвардейцев, да и вообще простых хордари, участвующих в боях с архами, так никогда и не вернулись на родные планеты. А тут ему дают возможность вернуть домой хотя бы пепел погибших товарищей. Только за это старший офицер гвардии был благодарен до глубины души. Еще раз кивнув капитану, Бордриур покинул его апартаменты и направился вслед за гигантом, который двигался вперед. Этот великан совершенно не оглядывался и не переживал по поводу того, двигается ли за ним следом Хардари или нет. Это излишняя степень доверия к нему только заставила гвардейца еще строже взглянуть на свое поведение со стороны. Он не собирался как-либо опозорить звание гвардейца, особенно в глазах разумных, которые так уважительно отнеслись к его погибшим товарищам.